Стоило заговорить о Розе, как в голосе Гийома разливалась нежность. Но это же невыносимо. Придется начать действовать раньше, чем она наметила. Элизабет решила, что для роли больной, как нельзя, кстати, подходит сон. Нужно хотя бы сделать вид, что это избавит ее от необходимости разговаривать с кузиной. Лорда обратила всю свою энергию на Брента а он ни о чем лучшем и не мечтал. И принялась терроризировать его, чтобы скрасить долгие часы ожидания. Но капризничать ей пришлось недолго. Не прошло и двадцати минут после отъезда Тремена, как на главную аллею вихрем ворвался кабриолет доктора Анны Брона и остановился у подножия лестницы. Элизабет... Услышав стук колес по гравию, предкрыла веки. Но глаза ее невольно округлились от удивления, увидев, что легкая карета полным-полна народу. Внутри теснились Адам, Артур и две младшие девочки тети Розы, Виктория и Амелия. Глаза малышек были красными от слез. Это говорило о том, что в Воронвеле случилось что-то серьезное. Элизабет, отбросив одеяло, скочила, замотала горло шерстяным шарфом и побежала им навстречу. «Что случилось? Где отец и месье Ниэль?» В ужасе закричала она, решив, что произошел несчастный случай. «Не волнуйся, с ними все в порядке», — заверил девушку доктор. «Я как раз ехал к вам по просьбе мадам де Воронвиль. Она просила воздержаться на этот раз от традиционного визита» но Гийом и месье Ньель все же поехали туда. Больше доктор не успел ничего сказать. Из кабриолета выскочила Виктория, бросилась к Элизабет, захлебываясь слезами и икая. — Ал, Ал, Александр, он очень болен. Доктор хотел забрать нас к тебе, но мы встретили месье Тремена. Он сказал ехать к вам. У Элизабет сжалось сердце. Виктория дрожала, как маленький забитый зверек. «Болен? Александр? Ну что с ним?» «Оспа!» — ответил Аннеброн. Девушка закричала от ужаса. Рядом с ней вскрикнул вышедший навстречу приезжим Патантен. Доктор, не обращая внимания, продолжал свой рассказ. Прошлой ночью к нему прибежал один из воронвельских слуг, и попросил его срочно отправиться в усадьбу. Александр к тому времени был уже болен три или четыре дня. Затем у него поднялась температура. юноша стал бредить. Из-за снега мадам де Воронвиль не могла послать за мной раньше. Но, слава богу, этой ночью дороги стали проходимы. Я приехал туда рано утром. Поставить диагноз не составило труда. Оспа. Я предложил увести девочек с собой. В Варенвилле также находится мадам де Шантеллу, но она плохо себя чувствует и не может покинуть дом. «Как я понимаю, мысль привести девочек к нам даже не пришла к вам в голову. Если бы вы не встретили отца, вы поручили бы этих несчастных вашей сварливой седони? Не плачьте, девочки!» Элизабет взяла одну и другую за руки. Сейчас же пойдем на кухню и попросим Клеманс приготовить нам горячего шоколада. Пока Белина подготовит вам комнату, а потом помолимся за нашего Александра. Голос девушки дрогнул, произнеся имя друга детства, почти брата, почти близнеца, пораженного тяжелым недугом. Какой он был красавец! Что станет с его лицом, если он вообще выживет? Остыный обезобразит его лицо. Элизабет почувствовала, что не выдержит, и отвернулась, пряча слезы. Артур взял за руку Викторию. Адам подошел к своей подружке Амелии. «Мы сами справимся», — заверил Элизабет Артур. «Адам и я тоже хотим шоколада. А пока доктор объяснит нам об отце и месье Ньеле». Девушка вдруг покраснела. Она так перепугалась за Александра, что совершенно забыла о Гийоме и Франсуа. Аннеброн уже сидел в кабриолете, собираясь отправиться назад. И девушке пришлось схватить лошадь под усты, чтобы задержать его. «Где они? Только не говорите, что отец и месье Ньель поехали в Воронвиль!» «Поехали, конечно!» — вздохнул доктор, Су... смотрел на меня железным взглядом и заявил, что не видит причин, по которым не может вручить мадам де Варанвиль букет ее любимых цветов к Новому году. Да и Венгель, он, кстати, уже болел оспой, был полон решимости продолжать путь. Что же мне было делать? Но они не задержатся, уверяю тебя. Ну, я поехал. Меня ждут в Варанвиле.